Неужели погибнут? О, зарядил. Погибнут, погибнут. На ключе работает. А ты про такого гонца слыхал что-нибудь? Можешь слыхать. Спасательное судно, гонец. О, спасательное судно. Спасать Другого такого нет. Вот что ты должен понять, парень. Других таких орлов, как матросы, на гонце не бывало. Других таких капитанов, как на гонце, нет. Дойдут да ли? Да что ты понимаешь в этих делах? Дойдут да ли? Они пройдут, сделают свое дело и вернутся. Это я тебе говорю боцман с гонца. Верить надо, парень, верить и не оглядываться. Эх, мне бы сейчас туда. Ай, капитан, капитан. А цунами маяк уже прошли. А погоди, дай сообразить по карте. Так время сейчас. Так. Да, через остров прошли. А до наших еще не добрались. А ты их видел, цунами? В 1952 году на курилах под ноябрьский праздник как раз угодило. Ну -ну. Лучше бы и не видать. Капитан шляпы, я тогда на сейнере плавал. Пока чухался, нас на две мили на берег забросило. Как живы остались, до сих пор удивляюсь. Ну, может, пронесло употрепало, а маяк-то остался? Да курил-то, там сопки высоко, а тут островок-то тьпу. И торчит из воды метров на 10 в самом высоком месте. Им никак нельзя на маяке, иначе крышка. А, -а, а как же? Ну, смотрите, там мариман старый, понимает, что к чему. Им плав плавсредства хоть какие нужны. Ну, шлюпка, баркасик какой-никакой. Цунами они бьют, что сопротивляется. На суше они в 10 раз страшнее, чем на море. Вот только ещё ураганы, холодно. Да где холодно? Где? В воде голова. Лет шесть назад на Сахалине кукурузник тоже осенью, вынужденную в воду совершил. Летчик только 45 минут всего Катера на спасательном поясе дожидался, не дождался. Умер, паралич сердца. Вода холодом убила. Эх, ну ладно, чего там травлю разводить? Надо смываться, пока шеф не пришел. Я там на крылечке заднем посижу. А как сеанс закончится до начальства уйдет, я и вернусь. Ну да шел бы ты, батя, спать. Да ты что, дурел? Ну, я что, да то-то. Ну... Ладно, я, пошел я. Боцман, а ты как здесь? Случилось так. Что, загулял на берегу. Обежай, товарищ начальник. Ну все же, корабль моря, а боцман на берегу, неясно. С капитаном во мнениях разошлись. Вот как. Что, гонец, какие сведения с, с маяка? Маяк закрыл связь в 21.00. Передали, что приступает к подготовке резиновой шлюпки. Гонец миновал мыс острый и сейчас должен быть в милях от острова. В 22 у них все было нормально. Ветер до 8 баллов. Сейчас выхожу на связь. Я им передал, что вы будете говорить с капитаном. Хорошо, где тут у тебя карта? Давай-ка ботс посмотрим тут, что к чему. Гонец, гонец. Я стрела. Отвечайте. Гонец, Гонец, я стрела. Прием. Стрела, стрела. Я Гонец, я Гонец. Слышу вас хорошо. Прием. Садитесь вот здесь. Гонец, у микрофона начальник. Попросите капитана. Здравствуйте, шеф. У микрофона старпом. Капитан в рубке ведет судно. Подойти не может? Идем нормально. Ураган дает вовсю. Выбила рулевую машинку, перешли на ручное управление. Смыло катер. Машины работают хорошо. Приём. Привет вам всем, орлы! Старпом, передайте капитану, что метеорологи обещают вам тряску не больше как-то 3-4 часа. Бояк передал, что готовит план средства. Так что ищите их в море. Прием. Гонец, гонец, я стрела. Почему не отвечаете? Конец, конец, я стрела, отвечайте, прием! Связи с гонцом нет. Как? Почему? Прервалась в то время, пока вы говорили. Вызывайте их непрерывно. Есть! Гонец, конец, я стрела, прием! Конец, конец, я стрела, прием! Так из-за чего же вы, боцман, поспорили с капитаном? Из-за пустяка! Из-за пустяка, говорит. Из-за пустяка он отстранил тебя от похода? Из-за пустяка, из-за глупости моей. Да. Так значит, из-за глупости. А может, глупость не такая же глупая была? Точно говорю, из-за глупости. Жалею, что сейчас не там, не с Я тоже жалею. Только вот знать бы, глупость была или нет. Так я скажу вам, я, боцман, знаю судно моряков капитана и говорю, прав был капитан, жалею, что я не там. Гонец. Гонец, я стрела, прием! Гонец. Гонец, я стрела, отвечайте. Гонец, гонец, я стрела. Конец, гонец, я стрела, отвечайте. Пять часов. Ох, как тяжело ему. Ох, остается, бедняги. Ну ничего, держись, браток, ну немножко. Холодно, холодно, боцман. Сестричка, быстро, ну делай чего-нибудь. Смотри, как его убьет. Быстро, доктор. <свист> я сейчас за доктором. Холодно, боцман. Ну ничего, холодно. ничего, ну потерпи чуток, сейчас все будет. Вот я тебе сейчас кителем еще свои прикрою. Ну потерпи, браток, еще чуть-чуть. Да где же это? Чертик! Куда они запропастились? Да. Камфору грелки быстро. Так, давай, боцман. Там по коридору вторая дверь направо кухня. В шкафу грелки. В Титанике кипяток. Возьми три штуки. Живо! Сестра, шприц, камфору. Да. Боцман. Боцман, где ты? Холодно. Здесь, здесь, боцман. Сейчас да. будет здесь. Холодно. Сейчас, сейчас все пройдет. Вот! Греб. Хорошо. Помогите вот сюда на плечи и одну в ноги. Так, осторожно, осторожно. Вот так. Сестра, еще одно одеяло. Сейчас, доктор. Вот так. Теперь должно пройти. Ну, что? Кажется, на этот раз пронесло. А что это было? Не знаю. Кажется, какой-то кризис. Только вот что дальше, лучше или хуже? Конечно, лучше. Только лучше, доктор. Вам холодно, наверное, в одной тельняшке без кителя Оденьте, мы накроем больного еще одним одеялом. Да что там, меня в жар бросает. Главное, чтобы мы его вытащили. Он очень устал после операции этой бессонной ночи. Скажите, вы слыхали когда-нибудь про Гиппократа? Да нет, вроде бы нет. А кто это? великий врач древности.